Ралок. Мушетта. Глава 1 Настает вечер, пора, излюбленное Тулэ. Раздвигаются пределы пространств, налившихся прозрачностью безмолвия, на закате большое облако цвета слоновой кости, и во всю ширь меркнущего неба от края и до края безмерное, уже дышащее ледяным холодом, одиночества. Настает час поэта, перегонявшего жизнь в змеевике своего сердца, дабы выкурить сокровенный сок ее, благоуханную отраву. Уже ворочается в полумраке людское сонмище, тысячеокое, тысячеустое, уже кипит и блистает бульвар. Он же, облокотившись на мраморный стол, глядит, как ночь распускается, подобно цветку лилии. Пришел час начать повесть о Жермене Малурти из Тарнянка, городка в графстве Артуа. Отец ее был отпрыском Малурти из Булоне, потомственных мельников и торговцев мукою. Люди одной закваски из тех, что выжмут все до гроша из мешка пшеницы, но любят вместе с тем размах в деле и радости жизни. Малурти старший и основался в компании, женился здесь. И, променявши пшеницу на жито, занялся политикой и пивоварением, но то и другое выходило у него весьма посредственно. Мучные торговцы из Девра и Маркиз тотчас решили, что с ним приключилось буйное помешательство, и что не миновать ему нищенской суммой, коль скоро опозорил торговцев, никогда и ни от кого ничего не хотевших, кроме приличного брыша у нас в роду испокон века одни либералы говорили они давая тем самым понять что были и остаются безупречными торговцами хамятежжные идеологи возлая насмешка времени оставляют по себе сугубо мирных потомков полчища духовных наследников бланки корпят над бумагами в регистратурах а в церковных ризницах не протолкаешься среди учеников ламенна В компании живут две важные птицы. Во-первых, врач Гале, впитавший мудрость Требника, распаяли, он депутат своего округа, из величавых высот, куда вознесла его судьба, все еще обращает печальный взор к утраченному раю мещанского бытия, к своему захолустному городишке и обитый зеленым редцем гостиной дома, где зрели великие помыслы сего ничтожества. Он искренне верит, что представляет опасность для государства и собственности, и, печалуясь о том, надеется отдалить крушение любезных его сердцу установлений, отмалчиваясь и воздерживаясь от голосования. «Почему ко мне так несправедливо?» — воскликнул однажды сей призрак с искренней горечью голос. — У меня как-никак совесть есть. Во-вторых, господин маркиз де Каденьян, живший там, подобно королю без королевства. Черпая сведения о жизни большого мира из светских новостей в Легу-Луа и раздела «Современная политика» в Ревью де де Монт», он не оставил еще намерения возродить во Франции забытое искусство соколиной охоты. К несчастью, по элику загадочные норвежские кречеты со знаменитой родословной «Северной» за которых были плачены большие деньги, не оправдали надежд и опустошили его плодовые, маркиз свернул шею пернатым тевтонцам и теперь натаскивал на жаворонков и сорок более скромных соколов-пустельков. В досужее время он волочился за местными девчонками, во всяком случае так поговаривали. Сплетникам должно было довольствоваться злословием и пересудами, Ибо почтенный муж охотился на запретную дичь сугубо частным образом, выслеживая ее бесшумно, как волк.